Глава двадцать 25. Какихито Каясу прицелился и дунул. Небольшая стрелка из короткой духовой трубки вонзилась в шею американского часового, стоявшего в круге света небольшого полевого фонаря. Этот болван по недоразумению называемый солдатом, мало того, что не смотрел по сторонам, находясь на посту, так он еще и курил при этом. Удивительная беспечность, за которую он и поплатился. Стрелка, вонзившейся в шею американца, была смазана быстродействующим нервно-паралитическим ядом. Шансов выжить у него не было. Бедолага даже закричать не успел, как начал заваливаться вперед. К нему из темноты метнулись две тени, оказавшиеся двумя низкорослыми японцами, одетыми в черной одежды и черной тряпичные маски. Знающие люди без особого труда узнали бы в этом наряде костюм средневековых ниндзя. Такая картина смотрелась дико и сюрреалистично, так как дело происходило не в средневековой Японии, а на острове Уахо, расположенном посреди Тихого океана. И сейчас были совсем не средние средневека, 23 ноября 1941 года. Не успел американский часовой еще упасть на землю, как его подхватили двое резвых ниндзя и плавно постелили на траву, не дав ничем загреметь. Старший лейтенант Такихито Каясу огляделся по сторонам и скользнул к ближайшей армейской палатке. На нем, как и на всех его подчиненных, был такой же черный костюм ниндзя. Однако не ни он, не его люди не были членами этой зловещей средневековой организации. Все они были сотрудниками третьего отдела флотской разведки. Два года назад на Гавайских островах появились пять десятков китайских беженцев, прекрасно говоривших на китайском и английских языках. Эти люди прибыли на остров Уаху, где располагалась военно база Тихоокеанского флота США Пёрл-Харбор. Все эти китайцы осели в городе Гнолулу и других населенных пунктов острова Оаху. Они вели себя совсем неподозрительно. Практически все из них вскоре нашли себе работу. Некоторые из них смогли устроиться даже в порту Пёрл-Харбора. Отдельная группа этих китайцев, прибывшие в Гнолулу на принадлежавшей им небольшой китайской шхуне, даже открыла свой рыболовецкий бизнес. Через месяц они уже поставляли свежую морскую рыбу и морепродукты в лучшие рестораны города и завели очень много знакомств. Эта яхта под названием Звезда Сингапура за несколько месяцев обошла практически все гавайские острова. Официальной версией был поиск наиболее рыбных мест. А на самом деле команда яхты состояла из опытных офицеров военного флота японской империи. Они занимались подробным картографированием всех островов и составляли точные карты глубин. Однако американские власти, естественно, не подозревали об этой деятельности китайских рыбаков. Кстати, один из сотрудников японского консульства расположенную в Гналулу довольно часто наведывался на рыбный рынок и покупал у странных китайцев свежую рыбу и другие морепродукты. Американская контрразведка этим фактом почему-то не заинтересовалась. Ну, любят японцы морепродукты любят, но если бы американские агенты смогли заглянуть в одну из тех рыбин, что регулярно покупал японский дипломат, то их ждал бы очень большой сюрприз. Ведь именно в животе одной из свежих рыб они могли бы обнаружить герметично закрытую пластиковую капсулу, который лежала свёрнутый в рулон полоса бумаги с непонятными знаками. Любой разведчик опознал бы в этих текстах зашифрованные послание. Вот таким вот хитрым образом японские полевые агенты передавали добытые ими сведения в Японию. Долгие два года японские агенты вели внешне законопослушную жизнь, собирая сведения об американских военных кораблях, портовых сооружениях, аэродромах, казармах пехоты, численности гарнизона Гавайских островов. Также особое внимание уделялось система обороны Пёрл-Харбора. Все укрепления, береговые батареи, позиции зенитной артиллерии, наземные радарные посты были подробно разведаны и нанесены на японские карты. После чего все эти нужные для японских вооруженных сил сведения были благополучно переданы в Японию. Но 21 ноября 1941 года все изменилось. Так и Хиту Каясу помнил тот радостный подъем, который он ощутил, когда командир группы объявил 123 ноября у японских диверсантов наконец то начнется настоящее дело. Долгие два года они шли именно к этому моменту. Старший лейтенант Каясу, получив задание на захват наземного радарного поста американской армии на мысе Кахуку, как и все люди его группы, понял, что это означает начало войны с США. И это наполнило душу японского разведчика ликованием. Наконец-то И вот теперь японские диверсанты, одетые как средневековые ниндзя, стараясь не шуметь, проникали в палатки, где мирно спали американские солдаты. У американского лейтенанта, командовавшего радарным постом на мысе Кахуку, была отдельная палатка. В армии США офицеры были привилегированным сословием, поэтому командир не мог спать в одной палатке с подчиненными. Это значительно позднее, во время войны, американские офицеры начали делиться тяготой и лишениями со своими солдатами, вместе с ними меся грязь на полях сражений. Но сейчас войны пока не было, и командир радарного поста спал в персональной палатке. Он не проснулся, когда в палатку скользнула черная фигура. Молодому американскому лейтенанту снился отличный сон, который был прерван ударом японского кинжала танто. Офицер армии США умер очень быстро, не успев услышать, как в соседних палатках японские диверсанты начали резать его спящих подчиненных. Через две минуты все было кончено. Американский радарный пост на мысе Кахуку был захвачен. Старший лейтенант Хикито Каясу выскользнул из палатки и остановился, вытирая свой тент о палаточную ткань. Он обернулся и посмотрел на небо, начавшее светлеть на востоке. После этого японец глянул на свои наручные часы. «Пять сорок три. Успели? Что там с американской рацией? Вы фермы выйти сможем? спросил Каясу. Рация в полном порядке. Когда посылаете кодовый сигнал, наши должны знать, что мы выполнили свою миссию. Каясу не знал, что этой ночью другими японскими диверсантами были также тихо захвачены еще один американский радарный пост на мысе Кахана и небольшая береговая батарея на мысе Каена. Так действия японских диверсионных групп задолго до официального объявления войны лишили северное побережья гавайского острова Оаху системы дальнего обнаружения, что в свою очередь позволило огромной волне японских палубных самолетов приблизиться незамеченными к американской военно-морской базе Пёрл-Харбор.